71-я ночь. Когда же настала 71-я ночь, она сказала: Дошло до меня у счастливый царь, что они провели в городе Хама три дня. И потом поехали и ехали беспрерывно до тех пор, пока не достигли другого города, в котором провели три дня. А затем они поехали и вступили в Диарбекр, и на них повеял ветерок Багдада. И у Альмакан вспомнил о своей сестре Нусхата Заман, об отце и о матери и подумал, как он вернется к отцу без сестры, и заплакал, и застонал, и начал жаловаться, и его печали усилились. И он произнес такие стихи. «О, друге, доколь терпеть и медлить придется мне? И нету ко мне от вас гонца, чтоб поведать мне? Ведь дни единения так кратки поистине. О, если прозлуки срок короче мог сделаться! Вы за руку взяв меня, откиньте одежд покров, увидите, как я худ» но скрыть худобу хочу. И если кто скажет мне «утешься», скажу ему «клянусь, не утешусь я до дня воскресенья». Истопник сказал ему. Прекрати этот плач стенания, мы близко от шатра дворца. Но Дау Альмакан воскликнул. Я обязательно должен говорить какие-нибудь стихи. Быть может, огонь в моем сердце погаснет. «Ради Аллаха, — сказал Истопник, оставь печаль, пока не прибудешь в свою страну. А потом делай, что хочешь. Я буду с тобою, где бы ты ни был. Клянусь Аллахом, я не перестану, — воскликнул Дау Альмакан и обратился лицом в сторону Багдада. А луна сияла и изливала свой свет. И Нусхата Заман не спала этой ночью. Она беспокоилась и вспоминала о своем брате Дау Аль-Макане и плакала. И, плача, она вдруг услыхала, как ее брат Дау Аль-Макан плакал И говорил такие стихи. «Луч блеснул зорницы еменских, И тоскою я охвачен, По-любимом, бывшим близко, Что поил привета чашей. Он напомнил о метнувшем Мне стрелу в мое жилище. О, сияние зорницы, Возвратятся дни сближения Ох, улитель не брони же!» Испытал меня Господь мой тем возлюбленным, что скрылся, и судьба меня сразила и ушла у слада сердца, когда время отвернулось. Поет он меня заботой неразбавленную в чаше, и себя я вижу, друг мой, мертвым, прежде единение. Время. К нам с любовью детской воротись, скорее, с приветом, с безопасностью счастливой. Отстрелы меня сразивший, кто поможет чужеземцу, что с испуганным спит сердцем. Одинок в своем он горе, потеряв усладу века, овладели нами силой руки сыновей разврата. А окончив свои стихи, он закричал и упал без чувств. Вот что было с ним. Что же касается Нусхата Заман, то она этой ночью бодрствовала, так как ей вспомнился в этом месте ее брат. И, услышав среди ночи голос, она отдохнула душой и поднялась, обрадованная, и позвала Евнуха. «Что тебе надо?» — спросил он. И Нусхата Заман отвечала. «Пойди и приведи мне того, кто говорит эти стихи». «Я не слышал его», — сказал Евнух. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.